Чапаев Василий Иванович никогда не думал, что станковый пулемет, поднятый на Голубятню, когда-нибудь пригодится. Просто на всякий случай он каждый раз устанавливал Максима на ключевую позицию. Как правило, пулемет стоял без дела, накрытый брезентом, пока дивизия не снималась с места и не занимала новый плацдарм. Ну Но вот, пригодился. Голубятня возвышалась прямо на крыше штаба. Днем с нее открывался отличный вид и простреливался весь центр станицы. Чапаев с Петькой прекрасно понимали, что в темноте стрельба будет неэффективной. Но выбирать было не из чего. Главное добраться туда раньше, чем белый закончит зачищать станицу. Чапаев оглянулся. Все тихо, хвоста вроде бы нет. Шли черным ходом, мимо колодца и овощной ямы к лестнице, ведущий на чердак. Из удушливого чердачного мрака можно было попасть на гремящую под ногами, обитую прохудившимся железом крышу. И вот она, голубятня. — чипай а голуби? — Тише, пусть спокойно сидят, не враги. Вот он, тайник. чипай с Петькой осторожно выкатили Максим из укрытия, сняли брезент, протерли оружие ветошью, проверили затвор, заправили ленту. — Слышь, чипай а ведь совсем разведнелась. Я коня хорошо вижу. Подвинься-ка, мне пристреляться надо. Чапай посмотрел в прорезь прицела. А ведь и впрямь разведнелась. Внизу послышались шаги. Петька аккуратно выглянул наружу и тут же спрятался в тени голубятни. Отряд. Белые. Эх, если бы тут была пара Льюисов, а не один Максим, который никак не развернуть под таким углом... «Черт, да бы пары гранат, чтобы накрыть вон того казачка в бурке!» Он-то, судя по всему, командир. Отряд прошел по улице и оказался прямо на линии огня. «Стреляй, Василий Иванович, уйдут, проклятые!» «Сиди тихо!» – прошепел Чапаев. «Они все и так у меня, на мушке!» Белые никак не могли решить, какой дом принадлежит Чапаеву. Потом заметили лошадь на крыльце. И началось. «Кто это там за тебя отвечает?» — спросил Петька, услышав неразборчивый крик из дома. «Наверное, Митяй, у мальчишка-то голос еще не переломился». «Раз!» — послышалось с улицы. «Ну, с Богом!» — сказал Чапай и повесил на грудь льва. Поменяли глаза цвет или нет, Петька не разглядел. В голубятне было слишком темно. «Два...» Петька, смотри в оба. Как нас заметят, попытаются влезть. Василий Иванович, не учи ученого. 3 Ленька. Дом был выставший, пустой. Хотя ушли из него, судя по всему, совсем недавно. Может быть, месяц назад, а может быть, немножко раньше. Митяй открыл подпол, чтобы сигануть туда, когда в избу начнут стрелять. Алёнька стоял в темноте у двери. Дверь до конца не закрывалась, поэтому, чтобы конь не ушёл, Алёньке пришлось держать узду в руке. «Главное», — говорил Митяй, — «как стрельба начнётся, пусти по воде и тоже в подпол ныряй, иначе вреши то». Алёнька прикинул расстояние. «Нырнуть не получится, шею свернёшь. А вот проползти...» — Чапаев, дом окружен, — донеслось с улицы. — Выходи с поднятыми руками, если не хочешь, чтобы мы тебя поджарили. У Леньки душа ушла в пятки. Он не ожидал, что все начнется так скоро. Митяй хмыкнул и проорал так, что стекла зазвенели. — Кто там гавкает? Пока белые разбирали его слова, Митяй шепотом окликнул Леньку. — Эй, шпион, ты стрелять-то хоть умеешь? — Ага, — обрадовался Ленька. Ну, — но держи. А Ленька придавил по воде ногой и поймал небольшой дамский пистолетик с перламутровой рукояткой. — С предохранителя снять не забудь. — С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает под Харунджей Белоножкин. Слыхал о таком? — донеслось снаружи. — Эх, Белоножкин, Белоножкин, — подумал Ленька. — Хорош ты, мужик. А почему мы не на одной стороне? — Считаю до трех. — Считаю до трех. «Раз!» Все-таки давать такой пистолет насмешка смешка. Эдкой пукалкой, только ворон пугать. «Два!» «Ну, готовься, шпион!» «Сейчас как?» «Три!» Снаружи что-то негромко чикнуло, и всю комнату залило красивым красным светом. Потом разорвалась граната, стекла в окнах вылетели, и Ленька едва не погиб. По воде, пока он разбирался с пистолетиком, захлестнули ступню. Начало, испугавшись взрыва, рванул и потащил за собой Леньку. Двери и крыльцо Ленька преодолел на удивление легко и безболезненно. Потому что порушка не было и, распахнув двери ногами, слетел с крыльца, как на лыжах слетают со снежной горки. Над собой в небе он увидел красную сигнальную ракету, странно вывернутый мир, переливающийся оттенками рубина, траву, крыши, стены... И тут он прибольно стукнулся. Чалый метался по двору, а Ленька волочился за ним словно кукла. Копыта ударяли в опасной близости от глаз, лица, рук, паха. Началась беспорядочная стрельба. Неподалеку деловито застучал пулемет, а Ленька, совершенно ничего не боясь, пытался выскользнуть из захвата. Кто-то истошно заорал чипая конь понес!» «Почему же мне совсем не страшно?» – думал Ленька. Меня вот конь тащит, может расплющить башку подковой, а я еду, будто с горы на собственном заду. Тут он остановился, а Чалый умчался куда-то в ночь. А Ленька, будто его не мотала только что из стороны в сторону, вскочил на ноги. Стало понятно, почему приключение закончилось. Чалый стянул с его ноги ботинок. Из-за угла выскочил казак. И Ленька выстрелил ему между глаз прежде, чем осознал, что казак этот... Мелентий. Несмотря на размер, пистолетик сделал свое дело. Мелентий свел глаза к переносице, будто хотел посмотреть на дырку от пули, и упал, накрыв собой Леньку. И как раз вовремя, потому что рядом разорвалась граната. Несколько осколков пробили тело мертвого казака. Теплая кровь полилась на Леньку. Выкарабкавшись из-под мертвеца, Ленька кинулся бежать. Он же был мой друг». — думал Ленька в лабиринте заборов, выбирая лучший путь к своим. — Как же это у меня получилось? А если бы тут Зиновий был? А вместо Зиновия он столкнулся с Николаем. «Бедовый — Бедовый! — обомлел казак. — Ты что здесь? — Враг! — подумал Ленька и вскинул руку. — Но он ведь и друг! — пронеслась шальная мысль. — Мы же ведь вместе из одной миски ели! — Меня совесть мучить будет. — А, пустое! Сердце бьется ровно. Пистолет в руке не дрогнул. «Второй», — подумал Ленька, — «я убил двух людей. И оба были моими друзьями. А ну и хрен с ними». С разных сторон раздавались крики, непрерывно гремели выстрелы, напоминая треск дерева во время пожара. Ленька выскочил на площадь. Пулемет лупил с голубятни. Там были свои. А своим надо помочь». Не обращая внимания на стрельбу, на мелькающие тени врагов, на потерявшийся ботинок, Ленька, почти не хромая, приблизился к штабу. И вовремя. Двое казаков уже карабкались наверх. «Я здесь!» — крикнул Ленька врагам. Казаки оглянулись, и Ленька выстрелил каждому в сердце. Плечо обожгло. Ленька упал и пару раз выпалил наугад. Пистолет оказался пятизарядным. Шестой выстрел получился пустым щелканьем курка по бойку. Всматриваться, попал он или нет, было некогда. Нужно быстрее добраться до упавших с лестницы тел и снять с них оружие. И ничего у него не получилось. Его преследовал конный казак, но сверху раздался одиночный выстрел, и мертвое тело упало в грязь, а лошадь, промчавшаяся мимо Леньки, остановилась возле колодца и начала мирно щипать траву, не обращая внимания на стрельбу. «Эй, там внизу, живой?» – послышался голос Петьки. «Живой!» – ответил Ленька, разоружая убитых. Теперь в его распоряжении появился пятизарядный карабин, два револьвера и три бутылочные бомбы. «Прикрывай, шпион! У нас патроны кончились!» – крикнул чипай «Есть прикрывать!» Пока чипай с Петькой спускались с крыши, Ленька успел сделать три прицельных выстрела, едва навскидку. Все удачные. «А ты, я гляжу, бедовый!» – похвалил Леньку Петька. «А, мне уже говорили. «Хорош языка им чесать, над людей собирать!» — оборвал разговор Чапаев. Послышался звук работающего мотора. Улица осветилась желтым теплым светом, и, громко скрипнув тормозами, рядом остановился автомобиль. «Козлов, ты?» — крикнул Чапаев. «Ну а кто же еще?» «Быстро все в драндулет!» Один за одним они запрыгнули в автомобиль. Заднее сиденье Форда водитель выдрал с мясом, чтобы влез большой ящик с оружием. «Ну, как обстановка? Наших много?» Спросил Чапаев Козлова, когда тут, лихо выкрутив баранку, повернул на главную улицу. Ответил Козлов не сразу. Вдавил в забор казака, сдал назад, выехал из колеи и помчался вперед, выключив фары. «Плохо, Василий Иванович, наших мало. На северной половине голяк, казармы горят, мясом воняет, вой стоит. Нечего там ловить, Василий Иванович. Ладно, на юг гони». «Там, судя по всему...» Кипел не нешуточный бой. Батурин Батурину повезло. На Бедняцкой улице, где он квартировал, жило больше сотни старых чапаевцев, которые предпочитали селиться не в казармах, а небольшими группками по 3-4 человека. Они, чтобы не быть в тягость хозяевам, помогали по дому или же пайкум. Здесь еще с вечера свернули все караулы и патрули, собираясь отоспаться перед походом. Батурин закрыл на это глаза. Одна ночь ничего не решит, только попросил держать оружие рядом с собой, а не в пирамидах, как это было положено в казарме. Бедняки слишком утеплили маленькую избенку, и к трем часам ночи внутри стало нечем дышать. Батурин проснулся, глянул на часы со светящимся циферблатом и пошел на улицу проветриться и покурить. Только старая привычка сначала выглянуть в окно, а потом выходить спасла ему жизнь. Трех незнакомцев с белыми лентами на рукавах он увидел прежде, чем они бесшумно проникли во двор. Шли они явно по его душу и, скорее всего, готовились перебить в доме всех, чтобы не было шума. Шашкой в тесном домишке с низким потолком орудовать было не с руки, зато на полке лежала остро заточенная сечка для шинкования капусты. Дверь отворилась неслышно. Первого диверсанта Батурин пропустил мимо, а второму нанес короткий и точный удар сечкой в переносицу. Тот хекнул от неожиданности и замертво упал на пороге, перегородив дорогу третьему Сечка застряла у него в голове. Первый отреагировал мгновенно, развернулся и кинулся на Батурина, но домашняя утварь вновь пришла на помощь комиссару маленький чугунный утюжок удобно лег в руку, и Батурин, блокируя нож левой рукой, правый ударил врага в висок. Третий не учел низкой притолоки. Пока он вваливался внутрь, Батурин успел перегруппироваться после схватки с первым и утюжком приголубил третьего по затылку. Несколько раз. В избе проснулись бабы, хотели поднять виск, но Батурин страшно шикнул на них, и хозяева просто забились в угол. Батурин вытащил трупы в сене, и отправился проведать остальных бойцов. К ним тоже наведались гости, но чапаевцы оказались не промах. Довольно быстро они собрались вокруг комиссара. Шума никто не поднимал. Боялись, что белых вокруг много, и они остались одни. «Надо идти выручать Чапая», — сказал Батурин, когда у его ворот сбилась без малого рота. В этот момент воздух появилась... В этот момент в воздух взвилась красная сигнальная ракета. Раздался взрыв где-то в центре станицы, а следом затарахтел пулемет. Тут же послышался гул свист и гиканье, который человек, встречавший конные атаки, ни с чем не спутает. Звук казачьей конной лавы. «Борисов, Леонов, пулеметы к бою! Держать центральную улицу и не пускать конных! Буткеев и Бескудников держать тылы, диверсанты могут уйти к центру! Со мной Васильев и Петров, остальные держим фланги!» Батурин с артиллеристами Васильем и Петровым отправились вытаскивать пушку. Конечно, в темноте стрелять из гаубицы глупо, но если постараться не лупить по дворам, где могут засесть свои, а накрыть снарядами дороги, должно помочь. Слаженный заградительный огонь нескольких пулеметов остановил лаву, конный отряд рассосался по узким улицам и переулкам Лбищенска. Гаубица выкатилась на центральную улицу, одновременно с Чапаевским драндулетом. Чапаев с Петькой и каким-то сопливым красноармейцем, видимо, из курсантов, выгрузили ящик с оружием. Козлов отогнал форт на пару сотен шагов к северу и перегородил дорогу. «Сколько нас?» – спросил Чапаев у Батурина. «Около сотни. Перекличку делать некогда». «Ладно, давайте зададим им перцу любиться сяний конем! Васильев, Петров!» «Скройте все северное направление, там уже никого из лишних нет. Кто спасется, если не дураки, сами нас найдут. Станковый пулемет тоже развернуть на север и держать тыл во что бы то ни стало. Патронов не жалеть, белых не больше тысячи. Мы их разобьем, не будь, я чипай. Остальные за мной, в атаку марш!» Сплошная стена огня накрыла северную часть станицы. Мирное население давно сидело по подвалам и молило Бога, чтобы все скорее закончилось. Бог был на стороне мирного населения, и финал уже близился. Ленька Белые испугались. Отряд Чапаева быстро перешел в контрнаступление и почти вытеснил южную группировку казаков из Лубищенска. Левеньке было весело. Он проявлял чудеса меткости и реакции, с каждой минутой бил все точнее и быстрее. Он грыз ореховый приклад карабина, оставляя клыком царапину всякий раз, когда снимал очередного казака. Тридцать шестой. Тридцать седьмой. Тридцать восьмой. «Бедовый, как звать тебя?» спросил петька а да все шпион шпион леньки япантелкин и стихвина даже не слыхал никогда большой хоть город побольше чем от дыра почему дыра здесь ведь тоже люди живут здесь они не живут здесь они умирают то я правда он того брусвера сними-ка есть 39 -й. белые все реже высовывались из укрытий и предпочитали дальний бой ближнему Солнце уже покатилось из-за горизонта, окрасив станицу в нежно-розовый. А они все никак не могли занять южных окраин. У чапаевцев заканчивались патроны. Все реже строчили пулеметы, прикрывающие тыл. Замолчала гаубица. Контратака начала захлебываться, потому что стену огня нечем было обеспечить. В восемь утра огонь с позиций белых вдруг прекратился. «Так, братцы», — Чапаев собрал вокруг себя отряд. «Сейчас у нас есть хорошая возможность раздавить всю эту южную группировку. Главное, не давать им передохнуть. Идем в штыковую. Итак, по моей команде!» «Чапаев, ты меня слышишь?» Послышался голос Белоножкина. «Слышь, слышу!» Отозвался Чапаев и спросил у Леньки. «Это тот, что меня в избушке прихлопнут пытался?» «Он самый. Вот настырный любись он конем!» чипаев крикнул Белоножкин: "Отдай льва, и я тебя отпущу. А где ж твой командир, сосунок? Я с порученцами не разговариваю". Чапаев подмигнул Петьке. Белые помолчали. "Полковник Бородин убит. Я теперь за него. Вот ну, так я и тебя прихлопну, малой. Дырк ты от бублик получишь, а не льва". «Чапаев, вас не больше сотни, а нас почти 1000 Я тебя прощу! Иди на все четыре стороны, и никто вас не тронет! Хоть к Махно иди, хоть к большевикам, только льва оставь! Не нужен он тебе!» Чапаев хотел что-то крикнуть, но вдруг передумал и снял с шеи талисман. «Чапай?» — нерешительно спросил Петька. «А может, ну его этого льва?» отдай, авось не обманут «Обманут, петька Я б точно обманнулвал любись оно конём. Ну а зачем мы им Им только бирюлька это нужно, удивился ленька. Чипаев горько усмехнулся. Нам эта бирюлька жизнь спасла. И только все равно не в ней дело, а в том кто ее получит. Загребут белые, победят красных и снова все по-старому начнется. «Большевикам достанется. Они со своей мировой революцией не только нашего крестьянина в гроб вгонят, но и прочих крестьян тоже». «Ну а ты? Ты же ведь справедливый?» — попытался возразить Петька. «Ты посмотри, Петруха, сколько я той справедливостью народа загубил. Своих же под удар подставил. И твоих тоже. форму ты -то, наверное, обозлился на нас за такое самоуправство. Но ведь мы не можем победить». «Можем, можем. Да страшно мне. Давит на меня лев, хочет, чтобы я все время его носил. А если все время носить, война не кончится. Кто из вас хочет всю жизнь воевать? Надь, заберите». Петька взять талисман не решился и даже отодвинулся от Чапая. Остальные тоже. «Вот так-то, любись оно конем. И я не хочу. Поэтому у нас с вами один выход». «Победить! Победить и бежать отсюда, куда глаза глядят!» «Так ведь у нас патроны кончились, Чапай!» «Надо в штыковую идти!» Пока бойцы и командир припирались, Ленька нащупал в кармане талисман Перетрусова. Он хорошо помнил, как требовал петух послушания, как хотел полностью подчинить себе внутренний Ленькин голос. «А каково же Чапаю?» «Каково оно?» «Отвечать за всех?» а особенно, когда отвечать не хочется. И что же? Беги к реке, садись в любую лодку и греби отсюда, покуда весла не сотрутся. Вспомнил Ленька приказ петуха. Спасение в реке. В степи их точно перебьют. А на юг идти нельзя. Там белое. На север тоже. Там красное. А вот за Уралом можно затеряться. А может быть лучше к реке? Спросил Ленька все посмотрели на него петька сказал обидовый то наш дело говорит за рекой оторваться можно чипа испытуще посмотрел на леньку о молодец шпион коли живо останемся придумаю чем тебе отплатить урал! Откуда у красных столько силы и дерзости, Белоножкин понимал. Не понимал он другого. Как долго его отряд сможет выдерживать этот натиск? Северная группа никак не могла пробиться через заградительный огонь чапаевцев. С небольшим отрядом Подхарунджи обогнул станицу с запада, добрался до южан и ужаснулся. Убитыми и ранеными южная группировка потеряла уже большую свою часть – 300 человек. Если учесть, что на севере потери перевалили за сотни, то чапаевцы почти уравняли шансы. В голове Белоножкина крутился давешний разговор с покойным Бородиным. «Нельзя оставаться в Лбищенске после штурма». Как в воду смотрел мерзавец дохлый. «Шесть сотен бойцов не удержат плацдарм, если красные захотят его отбить. Не удержат они его и сейчас» если у красных осталось хотя бы немного патронов. Подхарунжий надеялся только на хитрость и чудо. В восемь часов утра казаки по приказу Белоножкина прекратили огонь. Сам Подхарунжий вступил в переговоры с Чапаевым, ожидая, пока его люди на северном рубеже установят Льюисы на высоких точках, по примеру того Максима, что так эффективно работал с голубятни ночью. Все-таки Чапаев, несмотря на всю свою подлость и отчаянное невежество, оказался достойным противником. У него было чему поучиться. Кроме того, наиболее удачливые из ночных диверсантов должны были прорвать тыл красных и попробовать развернуть гаубицу на Чапаева. Боеприпасы на складах, захваченных в северной части станицы, имелись в достаточном количестве. Пулеметы собирались поднять и на южной стороне на старую пожарную каланчу Для этого приходилось отправить команду еще дальше на юг, чтобы их не заметили со стороны красных. На юге команда спустится к Уралу, пройдет под прикрытием высокого берега, поднимется на Каланчу, и вот тогда можно будет заново разыгрывать партию. — Чипаев, на что ты надеешься? — тянул время Белоножкин. — Думаешь, к тебе из Соломихинской помощь придет? — Забудь, Чапаев, не придет! — «Сегодня утром у вас в штабе прямая линия сработала, и какой-то Попов сказал, что часть взята под контроль чрезвычайной комиссии. Еще вчера. Ты меня слышишь, чипаев Отдай, льва, я тебе слово офицера даю, что отпущу!» Со стороны красных послышался обидный смех. «Чего ржешь?» под хоронжей слова офицера дает <смех> курица не птица прапорщик не офицер утри своим словом сопляк я сам вырву тебе кишки чапаев жди меня и снова обидный смех черт возьми до да сколько можно возиться с этими пулеметами все нужно самому делать На часах уже 9 хотя по плану Лбищенск вместе с Чапаевым должны были лежать у ног победителей с четырех часов утра. Как бы в ответ на проклятие командира Скаланчи сделал несколько прицелочных выстрелов Льюис. Ответом ему был ураганный огонь по позициям красных северного рубежа. Бухнула пушка, и снаряд упал слева от залегшего отряда Чапаева. Послышались крики, стоны и проклятия ха «Ага, сукины дети, захохотал Белоножкин. Получили, получили, бей их, ребята, никуда не от нас. В следующий момент голос под хорунжева сорвался. Отряд Чапаева встал во весь рост. Строевым шагом по проселочной, изрытой взрывами местности войско мужиков, которые до революции в руках ничего, кроме вилл да грабель, не держали, шел так, как по плацу не каждое элитное подразделение пройдет. Они шагали строго на восток, к каланче, с которой палил Льюис. Чипаевцы не кричали «Ура!», не пригибались, не уворачивались от свинцового града, которым поливали их сразу с трех сторон, превосходящие по численности казаки. Бойцы Чапаева держали винтовки наперевес, штыками вперед, будто собирались раскатать каланчу по бревнышку и спустить в реку. Который, же из который из них Чипаев, который из них убить Чипаева, и это кодло, пьянька, бадская разбежится поджав хвост. Но все они были на одно лицо, небритые, чумазые, ободранные, многие в одном исподнем окровавлены и не целы, и у всех на лицах была улыбка. Улыбка и презрение к смерти. 100 метров прошли, 200, триста. Ни один не упал, несмотря на плотный огонь. Да неужели все мажут? Когда до Каланчи оставалось метров двадцать, самые нецелые бросились к ее основанию. И Подхарунжий сразу понял, что сейчас произойдет. Каланча окуталась дымом, потому что до обомлевших казаков донесся гром нескольких взрывов. Когда дым рассеялся, Каланчи не было. «Они уходят к реке!» заорал срывая голос под хоронший по коням догнать добить всех до одного добить он первым вскочил в седло и пустил коня в галоп свою ошибку белоошкин понял едва достиг берега обрыв был крутой на лошадях по нему не спуститься чапаевцы меж тем преодолели большую часть пути ариергард красных заметил фигуру на вершине обрыва и открыл огонь Когда подоспели остальные конники, чапаевцы уже отчаливали. Удивительно, что казаки умудрились не забыть станковый пулемет. «Занять позицию!» – скомандовал Белоножкин. «Пошевеливайтесь!» Лента долго не заправлялась в пулемет, и Подхарунджей с досады застрелил заряжающего. Следующий вставил ленту с первого раза. «Если переклинит патрон!» – предупредил Подхарунджей. Патрон не переклинило. Максим дал очередь сразу же потопил ялик с двумя красноармейцами. Тела унесло течением. Река была быстрой. Половину лодок сразу утянуло на стремнину и повлекло вниз. Пока красные вставляли весла в уключины, их снова накрыло прицельным огнем. Но они не паниковали и плыли на другой берег. Вести прицельную стрельбу мешало не только течение, но и ветер. Задувало так, что передумай красный грестину другой берег и начни сушить весла, их унесло бы как на парусах. Чем дальше отходили лодки, тем чаще мазали казаки. Но Белоножкин не терял надежды найти чипаева. Он внимательно изучал всех уплывающих и, наконец, увидел человека во Френче и Галифе, худого, с изможденным лицом, с опаленными волосами. Человек был ранен в живот. Его товарищи по очереди зажимали рану руками. Их лодка рывками приближалась к противоположному берегу. Белоножкин велел пулеметчикам сосредоточить огонь на этой лодке. С первой попытки удалось свалить одного из грибцов. Но потом порывы ветра усилились, и как бойцы не корректировали огонь, ни одна очередь больше не достигла цели. под Корунь же был готов выйти с досады. Лодка затонула у самого берега. Четверо выживших вытащили из воды раненого в живот товарища и положили на песок, свернув под голову снятый с него френч. Потом начали разгребать песок рядом с телом. Белоножкин не поверил собственным глазам. «Сдох! Сдох, проклятый! Дотянулся Господь! Покарал грешника!» «Чепай, подох!» Заорал он, что было сил, Но на том берегу его слышно не было. По крайней мере, ни один из копающих в мокром песке яму не оглянулся на беснующегося Подхорунжева. Когда яма была готова, неглубокая, в локоть, четверо аккуратно уложили туда покойника и нагребли поверх курган. Наблюдавший за этим Белоножкин обратил внимание, что с мертвеца ничего не сняли, в том числе и блестящий на солнце предмет. лодку! — велел Белоножкин. — Немедленно достать лодку! Лодки не было. Чапаевцы отвязали их все и пустили в свободное плавание. — Боже, как перебраться на тот берег? Лев там, только подплыви и выкопай тело! Чапаевцы постояли с опущенными головами над курганом, а потом побрели берегом на север. — Лодку или плот! — продолжал требовать Подхорунжий. — Так ведь делать надо! сказал кто-то из казаков. Но «Ну так делайте, делайте, что вы стоите, как истуканы, делайте! Казаки взялись за работу со всем возможным рвением, и через несколько часов соорудили из разрушенной взрывом каланчи вполне годный плод. Он получился тяжелым, сталкивали его в воду в десятером, и столько же потребовалось гребцов чтобы им управлять. Одиннадцатым был подхорунжий. Развалился плод, едва вышел на стремнину. Все соскочили в холодную воду и кое-как доплыли обратно. У берега вытащили из воды потопленный ялик. В станице нашли лодочника, чтобы починил посуду. Старик работал весь день и всю ночь. И починил таки ялик. Но ночью разразилась буря. Вода в Урале поднялась на несколько вершков, и курган смыло вместе с телом. В Ставку Верховного Правителя отправили сообщение, что Чапаев утонул, форсируя Урал. Перетрусов Когда Богдан понял, что его новый приятель сам себя запер в окруженном казаками доме, то не на шутку перетрухнул. «Не за себя испугался, соленьку. Предупреждал же. Петух был дан на хранение. Не геройствовать, а выгоду чувствовать, смысл происходящего улавливать». Подхарун же выкрикнул в рупор 3, и в небо унеслась красная сигнальная ракета. Один из казаков бросил в дом гранату. Не то бросил слабенько, не то стекло оказалось крепкое. Но только окно граната разбила, а внутрь не попало, упало у стены и взорвалось». Лошадь на крыльце испугалась и бросилась бежать. А в узде испуганной животиной застрял никто иной, как А Видимо, на роду ему было написано не связываться с лошадьми. Как в том стихотворении, которое читали в деревенской школе. «И примешь ты смерть от коня своего». О смерти думать было некогда, и Богдан визгливо вскрикнул. «Чипая конь понес!» Казаки заметались. По плану нужно было штурмовать избу, но кто-то крикнул, что чипая несет конь. Что делать? Продолжать штурм или наплевать на все и гнаться за конем? К тому же с голубятни, на которую Богдан до сих пор не обращал внимания, хотя последние несколько депеш Ночкову он отправлял именно туда, начал стрельбу Максим. Белые сами оказались виноваты. Зачем было выпускать ракету, если сигналом к наступлению мог служить тот же самый взрыв гранаты или любой другой шум, поднятый в станице? Но нет, им же захотелось ракету. Она отлично осветила всю честную компанию чем не переменул воспользоваться пулеметчик. Началась паника, беспорядочная стрельба, кем попала и по кому попала. Богдан прижался к своей лошади и негромко попросил. «Выноси меня, кривая» лошадь не обиделась и пошла куда-то в сторону от перестрелки умная тварь тоже жить хочет вынести богдана она не успела едва перетрусов обрадовался что спасся его окликнули на собрался перетрусов от досады даже сплюнул перетрусов от досады даже плюнул я же между прочим все правильно сделал сказал богдан не оборачиваясь развязывай меня и отпускай вы сами чипа его профукали «Это был не Чапаев», — сказал Белоножкин. «Ой, да что ты! А кто тогда? Иван Федорович Крузерштерн?» «Развяжи к меня, и я пошел. Дивитесь сами». «Э-а», сказал Белоножкин. «Формально ты обещание выполнил, но, по сути, надул. Полковник с тобой сам потом разберется, а мне некогда. Усов, уведи-ка этого мерзавца куда-нибудь подальше и запри хорошенько». Богдана заперли. Вернее, наглухо заколотили в каком-то огромном свежем срубе без окон. Снаружи стена украшала надпись, сделанная известью. «Здесь будет изба Четалбня». Даже часового не поставили для охраны, что для такого лихого бандита, как Богдан Перетрусов, было наихудшим оскорблением. И он решил, что покинет за стенок во что бы то ни стало. Но доски, которыми казаки заколотили вход, оказались слишком крепкими, стены высокими, а плечи Богдана слабыми. Скоб для крепежа казаки не пожалели. Потянулись томительные часы ожидания. Бой в станице то затихал, то возобновлялся, и этот ритм даже начал навевать на Богдана сон. После сотой неудачной попытки вылезти по бревенчатым стенам наружу, добрался до пятнадцатого звена, а нужно еще пять. Перетрусов без сил упал на землю и посмотрел наверх. Небо уже стало ярко-голубым. солнце из-за стен видно не было, да и слава богу, иначе здесь внутри случился бы настоящий ад. Богдан только сейчас обратил внимание, как же тихо стало вокруг. Выстрелы и взрывы мокли, а после них казалось, будто бы ваты в уши напихали. Никакие звуки не воспринимаешь. Просто желая проверить, не оглох ли он, Перетрусов заорал во все горло. «Чего орешь? Чего орешь-то? Сейчас выпущу!» Негромко сказал знакомый голос. «Ленька! Ты не ори, не дома! И дом тоже не ори!» Прокряхтил Ленька. Послышался душераздирающий скрип дерева. Третья доска снизу начала дрожать, а потом отошла от стены. «Ух!» — выдохнул Ленька. «Сороковкой зашили!» а Ленька оттянул доску на себя... Богдан уперся руками изнутри, заскрипела, нехотя вылезая из бревна, вторая скоба. «Все, бросай, я пролезу!» Ленька взял Перетрусова за руку и вытащил наружу. «Ну что, победили?» — спросил Богдан, отряхиваясь. «Победили», — мрачно отозвался спаситель. «Так не мы. над ноги делать. Всего доскоро казаки придут». «Стой! Ты куда? В ту сторону только степь, нас быстро догонят. К реке бежим!» Алёнька ответил, уже набегу и не оборачивайся. Я после Ильина дня не купаюсь. Догоняй. Аэроплан. Ты рехнулся, сказал округлив глаза Богдан, когда увидел аэропланы. Давай лучше лошадь угоним. Никаких лошадей, резко ответил Ленька. Я уже накатался. Не полезу я в эту страсть. Шо, одичал, что ли? Не страмись. Так ты что, управлять этой штукой умеешь? Ленька не умел, хотя некоторые представления о полетах у него было. Еще в Тихвине, работая в типографии, он читал все, что приносили в набор, в том числе и брошюру об аэронавтике и устройстве летательных аппаратов. Ленька мало что помнил. Но петух, которого он сжимал в кулаке, говорил, что это реальный шанс спастись. Они спокойно прошли налетное поле. Пересекли три узкие полоски голой утрамбованной земли, накатанной аэропланами. «Ну что, левый или правый?» – спросил Богдан. Он решил, что пусть уж Ленька раз начал, закончит. А петуха можно забрать потом. «Левый», – уверенно сказал Ленька. «Иди к винту». «Почему это я?» «А потому что я знаю, что делать, а ты нет». «Крутанешь лопасти и сразу в сторону, чтобы руки не отрубило. Понял?» Пилоты Ларионов и Кутько в это самое время под присмотром двух конных казаков хоронили убитых товарищей. Оба запрели и Кутько спросил у казаков. «Может, подсобите?» «Давай, давай, работай! Не ты, так тебя!» «Мы вообще-то пилоты, а не землекопы. Мы и так взяли на себя все, что могли!» «Не положено. Скажи спасибо, что только двоих хороните». Там у обрыва сейчас вообще большую яму копают. Шутка ли, две с половиной тысячи ухлопали за ночь? с половиной тысячи впечатляли. Кутько уже жалел, что после Сладковского не задушил Ларионова. После сел бы в Ньюпор и улетел на все четыре стороны. Хотя нет, Ларионова убивать было нельзя. В одиночку аэроплан завести сложнее. А вот потом... У Ларионова в голове шевелились те же самые мысли. А еще пошловатый стих северянина про ананасы в шампанском. «Изумительно вкусно, искристо и остро», — вдруг сказал Кутько. «Что?» — спросил казак. «Что?» — спросил Ларионов. Звук, который натолкнул на мысли о северянине, напугал обоих. «Ньюпар!» Заорали пилоты, бросили лопаты и побежали к взлетной полосе, где вовсю стрекотал двигатель аэроплана. Казаки пустили лошадей в галоп «Куда?» — крикнули казаки бегущим пилотам. «Быстрее скачите вперед, кто-то завел аэроплан!» — крикнул Ларионов. «Быстрее!» Казаки поняли и дали шпор лошадям. Но у них было всего по одной лошадиной силе, а у двигателя французского истребителя «Ньюпор» целых триста. Подпрыгивая на кочках и колдобинах, аэроплан пошел вперед. Сначала медленно, потом быстрее, еще быстрее, еще. «Ручку на себя! Отрыв!» На какое-то мгновение у Леньки сердце опустилось едва ли не до кишок. Но он взял себя в руки, выровнял начавший крениться аппарат и набреющим полетел над головами двух конников, размахивающих шашками. «Да!» – заорал он, и в рот набилось столько воздуха, что не проглотишь. Пока он набирал высоту, сердце выкарабкалось из кишок и пело. Богдан, сидевший сзади, на полет не обращал никакого внимания. У него в ногах лежал огромный кожаный бювар, набитый чем-то твердым и тяжелым. «Бомбы», — догадался Перетрусов. Это было странно. Неужели бомбы возят в бюваре? Впрочем, интересно сейчас было совсем другое. Он выглянул наружу. Под крылом летающей этажерки распласталась станица. Богдан ни за что бы не подумал, что она такая большая, целый город. Может быть, пока Ленька набирает высоту, бомбануть напоследок? Прощальный подарок от атамана Перетрусова под Харунджиму Белоножкину. Предвкушая потеху, Богдан щелкнул бронзовыми замочками. Из-за рева двигателя и свиста ветра щелка не слышно не было. Но Перетрусов знал, что они звонко щелкнули, отстегиваясь. Внутри оказались кожаные мешочки, объемные и увесистые. Богдан не знал, радоваться ему или печалиться. Это были не бомбы, а монеты. Вытащив один мешочек, бандит развязал горловину и выудил оттуда желтый кругляк. Двуглавый орел, царский золотой червонец. В Бюваре лежали те самые двадцать тысяч золотом. Жаль, что не бомбы. Но даже хорошо. Богдан завязал мешочек, взвесил на руке и бросил вниз, в станицу. «На кого Бог пошлет?» сказал он и улыбнулся.